Глава 30. -я. «Я согласен», словно подписываясь под каторгой, кивнул собеседник. «Вот и отлично. Елена, мои договора. Я закинул ногу на ногу». «Ну а вы, дорогой клиент, рассказывайте». Не сказать, что история получилась долгой, но Зенский то и дело пытался отклониться в несущественные детали обычно по своему рабочему профилю. Но самую главную суть я уловил. Мне повезло встретить наемников. Несколько иронично, учитывая мой профиль деятельности. Прохвосты. Так себя именовала группа. Они специализировались на заданиях по устранению магов. Точечному и профессиональному. Именно поэтому у группы имелся свой артефактор специализировавшиеся на проклятых артефактах, особо опасных в первую очередь для магов. При этом группа не брезговала кражами, контрабандой, с чем мне повезло столкнуться, и прочими прелестями незаконной и полузаконной жизни. В общем, работали сразу по нескольким направлениям и заработали уже вполне хорошую репутацию в своем деле. Обитали и работали они в Питерской области. Место дислокации мне не назвали, так же, как и не раскрыли участников группировки. Но по контексту я понял, что прохвосты не на слуху, лишь редкие главы родов знали о подобном. И вообще, мне всячески намекали, что за группой стоит один из влиятельных питерских родов. Правда, также это все могло быть уловкой, так как слова Зенского требовалось еще проверять. Он, разумеется, мог рассказывать мне правду, но далеко не всю или не там делать акценты, чтобы у меня сложилось неправильное впечатление об этой группировке. А когда мне обозначили примерный преискурант на услуги наемников, я понял, что слишком мало прошу, за свои услуги. Слишком мало. Да. И да, кстати, Кицуне оказалась главой одной из оперативных групп. Мне нужны контакты ваши и Кицуне. Выслушав все, вынес я решение своим размышлением. Я полагаю, мы сможем организовать взаимовыгодное сотрудничество. Ну а пока... Я передал договор что заполнял во время разговора. «Будьте добры, ознакомьтесь и подпишите». Мужчина с легким недоумением взялся за бумагу. Явно не привык к такому формату. Однако внимательно вчитался, изучая каждую буковку. Я отметил для себя, что артефактор явно не в первый раз занимается подобным. Это же подтвердили и слова через пять минут. «Все хорошо. Единственное, оплата услугой не от прохвостов, а лично от меня». Я кивнул на вполне резонное замечание, но собеседник и не думал останавливаться. «И еще. У вас нет пункта о неустойках при срыве договора». «Резонно. Хотя обычно срыв договора подразумевал мою гибель, тем не менее». Я не мог сказать этого до подписания договора, потому решил остановиться на более приемлемом варианте. Как насчет того, что в данном случае я буду должен вам одну услугу в случае такого развития событий? Принимается. И вновь заполнение бумаг. В этот раз подписи были проставлены без лишних слов. Вот только притока эйфории я не почувствовал. Энергия была очень тягучая, жесткая, словно бы шершавая. И она наждаком прошлась по моим венам. Неприятные ощущения, мягко говоря. Я почувствовал, как проклятие пытается алой нитью проникнуть в меня вместе с силой. Едва уловимая. «Маленькая змейка. Если не знать о подобном заранее, так и пустить можно. Она обовьется вокруг средоточия манны, пустит яд, и будешь ты медленно затухать. Выбросом энергии эту отраву не отогнать. Это станет лишь приманкой». Я кивнул Елене, и девушка, выполняя букву контракта, начала изучать ауру пациента. Стала за спиной мужчины, протянула руки над головой и начала получать данные, чуть прикрыв глаза. Не стоит артефактор узнать, что настоящий анализ его болезни я сейчас провожу сам, впрочем, экспериментирую над собой же. Экстремально, но тем не менее захватывающе. Я откинулся на спинку кресла. Проклятье! Обычно под ними подразумевается повреждение энергетических каналов. Это приводит либо к деградации всех энергетических каналов человека и соответственно смерти, либо к постепенному восстановлению, если повреждения небольшие. Обычно случались в столкновениях магов, когда воплощение энергии столь мощны, что воздействуют даже на ауру. Проклятия на предметах. Отдельный вид искусства. Это доступно лишь артефакторам и ритуалистам. Причем методы их во многом похожи, но различаются в нюансах. Впрочем, как и обычно. Для создания проклятой вещи нужно немного. Для начала нужно насытить предмет энергией так сильно, чтобы он имел возможность при активации достичь внутренней энергетической оболочки человека. Вторым и заключительным этапом нужно вложить структуру, которая будет действовать строго по требуемой задаче. Среди артефакторов это мастера высших рангов. Только они могут не только напитать предмет энергии, но и видят суть предметов так, чтобы сочетанием элементов вызвать синергию потоков маны, и резонансом вызвать нужный эффект. На это уходят годы практики, но зато на выходе обычно вещи уникальные, достойные императоров помощи и изысканности. С ритуалами все в этом плане намного проще. Выброс энергии души запечатывает сгусток темной энергии. Это диссонанс и какофония энергетических структур. А при разрушении предмета этот сгусток вырывается, разрушая все, с чем соприкасался. Неструктурированная и агрессивная энергия. Хотя если задаться целью создать что-то целенаправленное, то это тоже несложно. Руны во время ритуалов задают правильный узор энергии, как на той же соломенной куколке, что использовалась на безрукове. Но темная энергия, что при этом используется, все равно разъедает предмет. Он становится недолговечным, опасный и хрупкий. В любом случае должна быть структура, артефакт или ритуал, неважно. Столь сложное развивающееся проклятие просто обязано иметь базу. И я должен увидеть, внутреннюю гармонию в хаосе разрушения, должен понять, что движет проклятием. Вдох, выдох, вдох, выдох. Нужно настроиться на собственное сознание, ощутить собственную энергию, почувствовать средоточие манны внутри, почувствовать его пульсацию в такт с сердцем ощутить, как сила пронизывает тело. Тьма внутреннего мира начала рассеиваться, превращаясь в туманную дымку. Как же давно я не был во внутреннем мире! А зря! Порой стоит остаться наедине с собой, чтобы привести мысли в порядок, разобраться с внутренними проблемами, просто расслабиться и настроить энергетические потоки. Но вновь некогда, не сейчас. Я почувствовал, как ноги ступают по сухой почве, чувствовались колоски засохшей травы, растрескавшаяся земля и холод. Совершенно не то, что я помнил с прошлого раза, хотя в прошлый раз я погружался в себя еще до падения особняка на скале. Тогда я был совершенно другим. Несколько шагов, и я вышел к строению, скрытому в тумане. Огромный храм с проваленной крышей. Все разрушено, сухо, пусто. Лишь ветер играет в пустоте залов. Центр моего внутреннего мира. Средоточие манны. Я шел по камням и видел обрывки барельефов, что изображали ключевые моменты из жизни. Из-под каменных обломков робко просачивались потоки некогда бивших фонтанов, воплощения мечты и устремлений. Я видел павшие колонны и статуи, разорванные контракты. Именно их разрушение привело к падению крыши и уровня сил, средоточия манны. Всё же разрыв всех контрактов, гибель рода и переезд на новое место — Знатно подкосили меня. Подкосили, но не убили. А все, что нас не убивает, делает сильнее. Лишь единственная статуя осталась со старых времен. Елена в греческой тоге. Прекрасная и сильная. Она в одиночку помогла мне выстоять в самый сложный момент. Но были здесь и несколько новых статуй, недавно заключенные мной контракты, что вновь поддерживали потолки моего средоточия манны — атланты. И к одному из этих атлантов я двигался — статуя Марка Зенского. Вот только несмотря на то, что статуя появилась несколько минут назад, на общем фоне она казалась серою, словно лист. Подхваченный первым морозцем и готовы скукожиться. Статую покрывали трещины. Непонятный алый мох пытался прорасти из расщелин, дабы распространиться не только на статую, но и на мой, внутренний мир. Но, тем не менее, эта статуя представляет собой олицетворение связи, по которой словно по путеводной нити можно двигаться к источнику к чужой душе. Я не без содрогания коснулся статуи и рывком перенесся дальше и завис в бесконечной пустоте космоса. Чужой внутренний мир, чужие правила. И здесь внутри человека жила маленькая Вселенная, прекрасная и больная. Почти половина этой вселенной была поглощена алым спрутом проклятия. Алые нити проклятия извиваются среди бесконечных огоньков звезд. Они постоянно переползают, ищут места, куда бы впиться, дабы поглотить больше энергии, дабы вырасти. И я наблюдаю, я не спешу. Я гость в чужой душе, который попал сюда лишь благодаря пункту контракта об исследовании проклятия. Я не могу напасть. Действовать я могу либо в собственной душе, либо в той душе, что будет мне принадлежать в качестве оплаты по контракту. Ну или крайний случай, если мне откроют доступ, что будет возможно, когда я... Приступлю к лечению. Но стоит мне высказать сильное чувство, эмоцию или просто подумать, меня заметят, меня воспримут как угрозу. Я продолжаю смотреть. Терпеливо и непреклонно. Время тут теряет смысл. Сначала все кажется хаотичным. Движение, структура, развитие проклятия. Но вот я замечаю первую знакомую руну. Она самая главная здесь. Она словно алое созвездие в бесконечном хаосе. Руна вплавлена прямо в сердцевину проклятия. В узлах ее сияют самые яркие звезды внутреннего мира. И к моему удивлению, это руна передачи. Это проклятие что-то передает. С учетом того, что слева от руны подчинения ничего нет, а справа имеется образование, передают вовне, а не внутрь человека. Зная, где искать, я нахожу руну энергии, а следом и руну привязки к источнику, которому передают. И вот эту руну я уже не узнаю. Хуже того, это не часть имени человека и не места. Это что-то совершенно другое. Эту загадку я откладываю в сторону и переключаюсь на поиск других рун. И нахожу их рядом. Много мелких. Поиск, сила, рост, захват. Еще несколько, которые мне сложно различить. Все они словно бы наслаиваются друг на друга, сливаясь в жутковатую каракулю. Но самое главное... Мелкие руны сами себя копируют раз за разом, распространяясь по душе человека, ставшего моим клиентом. Они поглощают космос человека, душат его душу, сжирают силу. Удар резкий и болезненный пронзает моё иллюзорное тело за мгновение. Хочется кричать, сознание охватывает боль, Паника пытается пробиться в душу. Но нельзя забывать. Вокруг лишь иллюзия. Я не воплоти, и меня атаковала чужая энергетическая структура, а значит и отвечать нужно энергией. Вот только не случайной. Вспышка энергии создает руну взрыва, меня мгновенно отбрасывает в сторону — оставляя ожог на моей астральной проекции. Но я даже не думаю успокаиваться на этом. Руны удержания и тления накладываются на место атаки. Нельзя допустить, чтобы во мне укоренился росток проклятия. А ко мне начинают тянуться нити со всего микрокосма. Значит, мне пора отступать. Я падаю на пол своего внутреннего мира. Обломки храма средоточия души жесткие и приятно холодят ожог. Но времени разлеживаться нет. Статуя Зенского словно идет волнами. Я кидаюсь к пьедесталу, на котором она стоит и, схватив ближайший камень, быстро царапаю один за одним руны. Контроль, удержание, барьер. Раз за разом, круг за кругом пока места на пьедестале не остается. Только тогда я отстраняюсь. Едва заметный купол накрывает статую, внутри которой все больше алого мха покрывает статую. Да, какая-то невыгодная сделка получается. Не только сил не получил, но чуть не погиб, и теперь придется тратить силы на сдерживание проклятия. Я наложил на грудь руну лечения и сразу почувствовал облегчение. Как же хорошо, что во внутреннем мире не нужны никакие реагенты и структуры для управления энергией. Сам мир — энергия. Просто необходимо его правильно направить, отдать приказ. В моем же случае этому помогали руны. Открывая глаза в реальности... Я чувствовал себя, словно после сна на жестком полу, в неудобной позе. Тело ломило. Но я это не мог показать ни словом, ни жестом. Благо Елена заметила моё пробуждение и закончила обследование. Стряхнула руки, словно от воды, поклонилась гостю и подошла ко мне. Словно бы что-то шепча мне на ухо. Я же в это время думал, что делать с пациентом. Самый простой вариант, к которому я хотел прибегнуть, выжечь проклятие, а затем ритуалом залечить поврежденные участки. Теперь очевидно, что это невозможно. Проклятие очень сильное и глубокое внедрилось из-за того, что мужчина слишком долго протянул с ним, А значит, и ритуал нужен очень мощный, который мой пациент может и не пережить. А кто будет расплачиваться по долгам, если кредитор умрет? Потому предлагать данный выход я даже не собирался. Благо имелись и альтернативы, что я и обозначил жестом отослав Елену. Для вас есть несколько хороших новостей. Вылечить ваше проклятие можно несколькими способами. И для первого из них понадобятся ингредиенты вот из этого списка. И я начал быстро и четко составлять список. Практически 30 позиций. Признаться, для самого ритуала мне требовалось лишь две трети из указанных ингредиентов. Да и количество я завысил минимум вдвое. Но я не стал стесняться, ибо реагенты были «Б-класса», а некоторые и вовсе «А». Мне такие не достать, а контрабандистам-прохвостам вполне по плечу. Тем более благодаря такому ходу я не только пополню свои запасы за их счет, но и не дам им понять, как я это в действительности провернул. Нужные пропорции с учетом такого количества позиций просто не подобрать. Казалось бы, мелочь, но из таких мелочей все и строится. «А вы не мелочитесь», – аж присвистнул собеседник, увидев масштаб моих запросов. «Это стоит примерно столько, сколько зарабатывают прохвосты, в лучшем случае за 3-4 задания». Вот и проверите, насколько они вас ценят. Подбодрил я собеседника улыбкой. Но вы говорили, что есть несколько способов. Уцепился за мои слова собеседник. Я и не собирался этого отрицать. Я вернул себе список и отчеркнул несколько последних, самых дорогих ингредиентов А-класса. Почти от сердца оторвал. Можно обойтись вот без этих составляющих, если вы приведете мне мага подтвержденного си-ранга, но не меньше. Вычеркнутые мной ингредиенты при правильном ритуале могли на некоторое время создать эмуляцию души. Плохонькую не выше си-ранга, но тем не менее душу. Ее я мог временно усилить рядом других ингредиентов до «Б» ранга, одновременно затушив средоточие манны Зенского до «С» ранга. Тогда получится переманить проклятие на более сильную душу, как на более лакомый кусочек. Потом потребуется только добить то, что останется в энергетическом теле мужчины. «Аппетитный вариант» с учетом того, что для меня появится возможность изучить произведения ритуального искусства обстоятельно и без спешки. «Зачем вам маг?» Мгновенно заподозрил подвох собеседник. «В артефакторике другие маги были не нужны, и мои требования звучали как минимум странно, да и использование людей, Я знал, какие мысли подобные требования могут породить в голове клиента. Скажем так, ничего хорошего его не ждет. Не стал я лукавить, но и вдаваться в подробности не решился. Пусть собеседник искован пунктами о неразглашении, но не стоит рисковать. Именно поэтому мое условие — это должен быть доброволец. Причем это обязательно. Я проверю, иначе контракт будет разорван. Если честно, мне плевать, кого найдет заказчик. Мне главное, чтобы не возникло проблем с законодательством империи. Плюс сразу стоит обозначить кое-какие границы, за которые в рамках нашего сотрудничества я не готов выходить. Если найдете мага Б-ранга то не нужны вот эти ингредиенты. Еще несколько позиций отсечены. А если «а» или «выше», то убираем и вот это. Последним жестом я практически ополовинил изначальный список. Жаль, конечно, с таким количеством полезных ингредиентов расставаться. Но и поработать с таким материалом тоже будет неплохой альтернативой. Также было бы неплохо предоставить артефакт, что вас проклял. Увы, это невозможно. Тут же оборвал меня клиент. Артефакт был частью контракта и уже у заказчика. Артефактор вновь вернулся к списку. И если я все это принесу... «Вы снимете проклятие и вернете мне прежние силы?» И вновь нет. Не щадил я чувства клиента, хотя мог и поюлить. Проклятие заменило часть вашей ауры. Если его убрать, то вы еще больше ослабнете. Возможно, потеряете еще ранг. Правда, при такой открытости стоило подсластить жесткую правду. Но, по крайней мере, вы перестанете медленно умирать. А со временем сможете восстановиться. Вот только не советую медлить. Время работает не на вас. Все и так слишком запущено». «Я понимаю». С задумчивостью протянул гость и поднялся. «А сейчас мне нужно идти. До свидания». Не дожидаясь ответа, собеседник двинулся прочь. Лишь Елена успела открыть перед ним дверь. А я смотрел клиенту вслед, прикидывая. «Возможно, стоит отказаться от контракта. Но кто бы ни сотворил эту мерзость, он гений, мастер, до которого мне расти и расти». «Очень надеюсь, что артефактору досталась игрушка прошлых веков. Иначе окажется, что я не просто не уникален со своим талантом, но и далеко не самый сильный».